Глава 8 Через некоторое время, когда Рагенфрид заснула, Лавранс накинул на себя кое-что из одежды, подошел к дочерней постели и сел на край. Он нашел в темноте руку Кристин и сказал очень ласково, но «Ну расскажи мне теперь, дитя мое, что правда и что ложь во всем том, что болтает Инга». Кристин, всхлипывая, рассказала ему обо всем, что случилось в тот вечер, когда Арне уезжал в Хаммор. Лавренс не расспрашивал ее. Кристин подползла к отцу по кровати, обвела его шею руками и тихо жалобно сказала. «Я виновата в смерти арна Инга сказала правду». «Арне сам попросил тебя выйти к нему навстречу», — сказал Лавренс, натягивая одеяло на обнаженные плечи дочери. Не было с моей стороны позволять вам так часто бывать вместе, но я думал, что парень благоразумнее. Не буду обвинять вас, я понимаю, как тебе тяжело сейчас переносить все это, но никогда я не думал, что какая-нибудь из моих дочерей заслужит дурную славу в нашем приходе и нелегко будет твоей матери, когда до нее дойдут эти вести. Но то, что ты пошла к Гюнхельта не ко мне». Это было до того неразумно, что я просто не могу понять, как ты могла поступить так глупо. «Я не в силах больше оставаться здесь», — плакала Кристин. «Никому я не посмею взглянуть в глаза. И сколько зла я причинила всем в Руменгорде и Финсбрекене». «Да», — сказал Лавренс. «И Гюрду и отцу Эрику придется позаботиться о том, чтобы эти сплетни о тебе были похоронены вместе с Арне». «Впрочем, Симон, сын Андреса, может лучше всех взять тебя в этом деле под свою защиту», сказал он и погладил дочь в темноте. «Не правда ли Симон держал себя сегодня красиво и умно?» «Отец!» — Кристин прижалась к нему и взмолилась горячо и жалобно. «Отошли меня в монастырь, отец! Нет, выслушай меня. Я давно уже думала об этом. Может быть, Ульфхельд поправится, если я пойду в монастырь вместо нее?» Помнишь те башмачки, что я вышивала ей бисером осенью? Я больно исколола себе пальцы, изрезалась до крови острой золотой ниткой, но продолжала шить. Мне казалось таким дурным, что я не так сильно люблю свою сестру, чтобы стать монахиней и тем помочь ей. Арне однажды спросил меня об этом. Если бы я тогда ответила «да», то ничего этого не случилось бы. Лавренс покачал головой. «Ложись-ка», — сказал он. «Ты сама не знаешь, что говоришь, бедное мое дитя. Попробуй-ка лучше, сможешь ли ты заснуть?» Но Кристин лежала и без сна, чувствуя боль в обожженной руке, и отчаяние и горькие думы о своей судьбе раздирали ей сердце. Худшей беды не могло с ней случиться, даже если бы она была самой грешной из женщин. Все теперь, конечно, поверят. «Нет, она не может, она не в силах оставаться здесь». Одна ужасная картина сменялась другой в ее мозгу. А когда еще и мать узнает обо всем этом? И теперь кровь лежит между ними и их духовным отцом. Вражда разгорится между добрыми друзьями, окружавшими ее в течение всей ее жизни. Но самый невыносимый щемящий душу ужас охватил ее, когда она подумала о Симоне и о том, как он взял ее и увез, и, как он говорил за неё дома и распоряжался, словно она была его собственностью. Отец и мать уже не имели значения, как будто она уже принадлежала ему больше, чем им. Потом ей вспомнилось лицо Арны в гробу, холодное и суровое. Она вспомнила, что, идя в последний раз из церкви, она видела открытую могилу, которая ждала своего мертвеца. Разбитые комья земли лежали на снегу, твердые, холодные и серые, как чугун. Вот куда привела она Арна. И вдруг она припомнила один летний вечер много лет тому назад. Она стояла на галерее в Финсбрекене, у той самой горницы, где ее повергли в прах нынче вечером. Арна играл в мяч с несколькими мальчиками внизу во дворе, и мячик залетел к ней. И когда Арна пришел за ним наверх, Она спрятала мяч за спиною и не хотела отдавать. Тогда Арна стала отнимать его силой. Они стали драться на галерее, потом на чердаке между сундуками, а кожаные мешки со всякой одеждой, висевшие под потолком, хлопали их по головам, когда они натыкались на них, гоняясь друг за другом. И они оба хохотали и дурачились. И тут, наконец, ей стало ясно, что он умер и ушел навсегда и она уже больше никогда не увидит его красивого и мужественного лица, не ощутит прикосновения его горячих рук. А она была так ребячлива и бессердечна, что никогда и не думала о том, каково ему будет потерять ее. Она проливала горькие слезы, и ей казалось, что она сама заслужила свое несчастье. Но тут она снова начинала думать обо всем, что еще ожидало ее впереди, и плакала уже от того, что постигшее ее наказание казалось ей все-таки слишком жестоким. Обо всем, что произошло накануне вечером в Брэккене, в той горнице, где лежало тело Арна, рассказал Рагенфрид Симон. Он передал ей не больше того, что необходимо было сказать, но Кристин до того была измучена горем и бессонной ночью, что почувствовала совершенно необоснованную досаду и горечь против Симона за то, что он мог говорить так обо всем, как будто это вовсе уж не было столь ужасно. Кроме того, ее очень раздражало поведение родителей, которые позволяли Симону держать себя так, словно он был хозяином в доме. «Но ты ведь не веришь всему этому, Симон?» — боязливо спросила Рагнфрид. «Нет», — отвечал Симон. Я не думаю, чтобы кто-нибудь другой верил, ведь все знают и вас, и её и этого Бентейна. Но здесь, в этом отдаленном приходе, так мало есть о чем говорить, потому и неудивительно, что люди ухватятся за такой лакомый кусок. Но теперь вам следует научить их чтить доброе имя Кристин, слишком дорогое угощение для здешних деревенских дураков». «Плохо то, что Кристин так перепугалась его грубости, что сразу не пришла к вам или к самому отцу Эрику. Я думаю, что этот развратный поп-бентейн с радостью засвидетельствовал бы, что он всего только хотел невинно пошутить, если бы ты, Лавренс, взялся за него». Родители подтвердили, что тут Симон, конечно, прав, но Кристин закричала, топнув ногой. «Да ведь он сбил меня с ног!» Я и сама не знаю, что он делал со мною. Я была вне себя и больше ничего не помню и не знаю. Может быть, так оно и есть, как говорит Инга. С тех пор я ни одного дня не была здоровой и веселой». Рагнфрид вскрикнула и всплеснула руками. Лавренс вскочил. Симон тоже изменился в лице. Он зорко и пристально взглянул на Кристин, подошел к ней и взял ее за подбородок. Потом засмеялся. Благослови тебя Бог, Кристин, уж ты бы помнила, если бы он что-нибудь сделал с тобой. Ничего нет удивительного в том, что она была больна и грустна после того несчастного вечера, когда ее так безобразно напугали. Она ведь никогда ни от кого не видела ничего, кроме доброты и благожелательности, сказал он, обращаясь к родителям Кристин. Ведь всякий, кроме злобного человека, готов всегда верить скорее в дурное, чем в хорошее. «Видит ясно, что она девушка, а не женщина». Кристин взглянула в маленькие упрямые глаза своего жениха. Она подняла было руки, ей хотелось обнять его. Но он снова заговорил. «Не думай, Кристин, что ты никогда этого не забудешь. У меня совсем нет намерения теперь же поселиться с тобой в форма, чтобы ты никогда не уезжала из долины». Ни у кого не бывает одинакового цвета волос и расположения духа в доще в вёдра, любил говорить старый король Свер, когда упрекали его приверженцев в бирке бейнеров, в гордыне во время удачи. Лавренс и Рагнфрид улыбнулись. Им забавно было слышать, что молодой человек говорит с видом старого мудрого епископа, а Симон продолжал: "Не подобает мне учить тебя моего будущего тестя. Но, может быть, позволительно мне будет сказать, что меня с сёстрами и братьями держали куда строже. Нам не позволяли так свободно бегать с дворовыми людьми, как я вижу, Кристин привыкла с детства. Моя мать часто говорила, кто играет с детьми скотников, тот, в конце концов, часто находит в шее у себя в волосах. В этом есть доля правды. Лавренс и Рагнфрид на это промолчали. Но Кристин отвернулась, ее мимолетное желание обнять Симона дара совершенно оставило ее. Около полудня Лавренс и Симон взяли лыжи и пошли в горы взглянуть, не попалась ли дичь в ловушке. Стояла хорошая погода, солнце ярко светило и было не так холодно. Обоим мужчинам было приятно уйти на время от уныния и плача царивших дома поэтому они зашли далеко, до самой вершины горы, выше лугов. Они лежали на солнце под скалою, пили и ели. Лавранс заговорил о барне, он очень любил этого юношу. Симон соглашался с ним, хвалил покойного и говорил, что неудивительно, если Кристин горюет о своем молочном брате. Тогда Лавранс заметил, что, может быть, теперь не следовало бы торопить ее но дать ей время несколько успокоиться, прежде чем праздновать обручение. Она говорит, что ей очень хотелось бы поехать на время в монастырь. Симон быстро сел и издал продолжительный свист. «Тебе это не нравится?» — спросил Лавренс. «Нет-нет, от чего же?» — поспешно ответил тот. «Это кажется мне наилучшим выходом, дорогой тесть. Пошлите ее на один годок к монахиням Восла». Пусть она узнает, как люди сплетничают друг про друга в большом свете. «Я немного знаком с некоторыми из тамошних девиц», — сказал он и засмеялся. «Те уж не станут падать навзничь и умирать с горя, если двое сумасшедших парней разорвут друг друга на части из-за них. Не то чтобы мне хотелось такую жену, но мне думается, что Кристин не худо будет встретиться с новыми людьми». Лавренс уложил в мешок остатки еды и сказал, не глядя на юношу, «Мне кажется, ты любишь Кристин». Симон тихонько засмеялся, тоже не глядя на Лавренса. «Ты знаешь сам, я ценю ее, и тебя также», быстро и смущенно сказал он, встал и взялся за лыжи. «Я никого еще не встречал, на ком мне больше хотелось бы жениться». Незадолго до Пасхи, когда в долине и на озере Мьосон еще держалась санная дорога, Кристин во второй раз в своей жизни поехала на юг. Симон прибыл к ним, чтобы проводить ее до монастыря, так что на этот раз она ехала в сопровождении отца и жениха, в санях, укутанная в меха. А сзади следовали слуги и сани с ее вещевым сундуком и подарками с ясными припасами, и мехами для аббатиса и сестер в женском монастыре Нона «Нонесетер».